Глава 4. Холодный ветер яростно дул прямо в лицо, завывал на острых гранях врезавшегося далеко в море утеса. На самом краю, над жутким заставляющим леденеть душу обрывом, застыла человеческая фигурка в развивающемся плаще, хлопающем словно парус. Распущенные волосы слались языками вырвавшегося на свободу пламени. В поднятой правой руке фигура сжимала тонкую шпагу с необычным, богато украшенным рубинами Эфеса. Клара Хюмель, боевой маг по найму, чье слово, как известно, больше жизни. Она добыла вожделенные мечи, рожденные под небом мелина Драгнир и Иммельсторн, алмазный и деревянный, проклятия своего родного мира, выкованные кровью и ненавистью сошедшихся в смертельной схватке народу. Осталось совсем чуть-чуть, самая малость, вручить мечи тому, с кем она. Клара Хюмель заключила честную сделку. Падший, падший бог, подписавшийся именем Ямерта, именем, заставившим архимага Игнациуса потерять разум от ужаса и накинуться на нее, Клару, пуститься за ней в погоню и почти настичь где-то на границе Микампа и Эгеста. Ветер нес сурового моря, облака мелких холодных брызг, весна не торопилась на негостеприимные берега Волчьих островов. И если бы не огнедышащие горы, на склонах которых били многочисленные горячие источники, засевшая здесь морская вольница едва бы продержалась так долго, постоянно тревожа жалящими набегами то Семиграде, то империю Клешней. Узкие и длинные корабли с красной волчьей головой на черных парусах. Появлялись и возле Ибинских побережьей, хаживали на Кин, доходили до Харра, а иные, самые отчаянные и бесшабашные, привозили невиданные трофеи аж из самого Синь-И. Правда, последнее время излюбленной мишенью здешних сорвиголов сделалась империя клешней. Ее чернозеленые галеры с особенным ожесточением гонялись за крутобокими дракарами по всему морю ветров, преследуя их порой аж до самой кромки вечных льдов. С ними островитяне бились насмерть, не просили пощады и не давали сами. Взять кого-то в плен с вражьей галеры стало означать несмываемое клеймо позора. Захваченное судно следовало со всей тщательностью очистить от всего маломальски ценного, после чего пустить на дно со всеми еще оставшимися в живых. Некогда исключения делались для прикованных грибцов-кандальников, однако с недавних пор на отполированных галерных лавках их сменили совершенно новые чудища, не мертвые и не живые, которых можно было убить, только искрошив капусту. И таких кораблей становилось больше месяц от месяца. Неделя минула, как отряд Клары Хюмель оказался на далеком северном архипелаге. Однако боевая чародейка до сих пор не могла забыть жгучий стыд поражения. Дура, троекратная дура, поверила в легкий успех, решила, что с мечами в руках будет неуязвимым. Но кто же, как не дура? Как она могла так беспечно уверовать, что жемчужный дракон, если и не сражен, то, по крайней мере, долго не сможет пошевелиться? А он смог, да еще как. Хорошо еще, что чудовище не заполучило мечи. Кэра, конечно, придется теперь разыскивать снова, вставать на след, гнаться, но потом, все потом. Душевной подружке Аглайи, она, Клара, тоже давала слово, и несомненно сдержит его, как только покончит с мечами. О, и это слово она тоже сдержит, как только покончит с западной тьмой. С той, кто послал чудовищного червя в Скавел, кто сбил Кера с пути истинного, кто совершил бесчетные злодеяния, кто выпистывал жуткую империю клешней, через которую ей, Кларе, довелось прорываться с боем и где остался Китсун. Мечи помогут ей и раз и навсегда покончить с этой чумой, поразившей Эвиал. А потом она, Клара, покинет этот мир и, передав мечи кому обещано, сможет подумать и о своих делах. Все казалось таким гладким и правильным, а теперь Керр исчез и боевой маг мучается недостойными ее славной гильдии сомнениями возвращаться обратно, вновь искать этого несносного мальчишку, или, отринув все, с открытым забралом устремиться навстречу самому могущественному противнику, какого она только встречала за все три века жизни. Мечи жгли Кларе руки. Вот они, рядом. Оттягивает затянутый на последнюю дырку пояс, едва не разрывая прочную дубленную кожу. А какая у них сила, какая ненависть. Да, если им дать схватиться, они не оставят в этом мире ничего живого. Клара ощущала источаемое ими безумие, неумолимую жажду боя, крови, смерти и разрушения. Сильнее всего они ненавидели друг друга, но готовы были обрушить эту ненависть на любого, кто окажется на пути зачарованных клинков. Чья воля создала их, какие заклятия вложены были в них. Несмотря на весь опыт боевого мага долины, Клара сказать ничего не могла. Мечи цепко хранили тайну. Кларин пальцы сами тянулись к эфесам. Идеально прямой алмазный меч в правой, чуть изогнутый деревянный в левой. И кто устоит перед ней? Мессир Архимаг? Ха! Губы-чародейки скривились в язвительной усмешке. «Не потому ли ты так боялся, Игнациус, что понимал, с мечами я легко стану владычицей долины? Не этого ли ты страшился? наивный несмотря на всю свою мудрость. Для себя мне ничего не надо» кроме разве что вернуть к жизни Авитуса. Но на это не способен никто, даже спаситель. Так что все, забыли, жестко приказала себе Клара. Рубиновая шпага в руках помогла справиться с кровожадным золом мечей. Они не таились, не прятали своих намерений и желаний. Им некуда было заманивать и затягивать. Не существовало никакого темного властелина, рабом которого они могли бы сделать Клару. Они не предательство, они действия. Они не изменят, не выдадут, они честны с тобой. Ты вольна принять их дар или отвергнуть. Клара сглотнула, скрипнула зубами, крепче стиснула рубиновый эфес. Пусть ветер в лицо сделается еще злее и резче, пусть водяная крупа сечет щеки, пусть из-под век сочатся слезы. Здесь, на Волчьих островах, на крайней западной оконечности Риксхейма, Клара чувствовала себя так, словно смотрит прямо в глаза западной тьмы. Закатный горизонт скрывали непроглядные, почти черные тучи. Свинцовое море сливалось с небом. И лишь белые крылья чаек несколько оживляли угрюмый пейзаж. Кирия Клара раздалось у коризненно. Райна пришла звать домой. Верная Валькирия тревожилась. Последние несколько дней Клара стала сама не своя, но совершенно. «Спасибо, я уже иду», – не поворачиваясь, отозвалась чародейка, нехотя пряча рубиновую шпагу в нужную. «Вы, Кирия, совсем нас сна лишите скоро», – ворчала Валькирия, наблюдая, как чародейка неверной походкой спускается на тропу. «Куда вам три клинка-то разом, а?» «Райн, разве я могу их оставить?» – Клара кивнула на мечи. «Хоть на день, хоть на час, хоть на миг. Можете, Кирия Клара, любой из нас их сбережет». Твердым тоном возразила воительница. «Глаз с них не спустим, да и не найдет нас Кер, чай не просто так уходили». «У мальчишки могут и советчики сыскаться», — бухнула Клара. «Не я хочу заметить. Глотните, Кирия». Вместо ответа Валькирия протянула Кларе горячую на ощупь фляжку. Тави сварила, так орки с утра в ее честь серенады распевают. Чародейка невольно улыбнулась, представив себе зеленокожих клыкастых силачей, что, обнявшись из умильно благостными физиономиями, выводят жуткие рулады прямо под окном тавиной комнатенки, на постоялом дворе, где отряд Клары нашел временный приют. Ученица вольник вспомнила какие-то прабабушкины рецепты и, видя муки местных храбрецов, превратила жуткое пойло в забористую и валящую с ног на линд. Особенно хороша она оказалась в горячем виде, а еще лучше в кипящем. Орки, составлявшие три четверти местной дружины, немедленно провозгласили себя ее таве, рыцарями и защитниками, после чего новоявленной королеве Драккара лично пришлось разнять не меньше дюжины драк, поводом каковым послужили оскорбления ее чести. От своих вечных соперников старались не отстать в галантности и гномы. «Спасибо, Райна. Как там наши зеленые друзья? то верно еще не разнесли от избытка нежных чувств?» «Пока не разнесли, но, думаю, уже вот-вот», — хохотнула Валькирия. «Я уходила, так там капитан Уртханг как раз порядок наводил. А то молодые взяли моду по очереди таве в любви объясняться». «Аниакрис? О, Ния! Только что обрела очередного поклонника, разогнавшего, правда, всех остальных». Большой гран гран Этот силач весь в наколках, словно шаманский бубен? Он самый. Неа пять раз подряд воткнула его физиономием в пыль. Чем, оказывается, навеки покорила его простое сердце. Ибо гран как я узнала, очень любит тех, кому удалось его вздуть. Доселе таковых не находилось, и бедолага очень страдал в одиночестве. Болтала Райна, что совсем не свойственно было для суровой валькирии. «Не беспокойся». Клара положила руку на плечо спутницы. «Со мной все в порядке, и я отнюдь не собиралась бросаться с обрыва». Райна осеклась. «Когда вернемся, собери остальных, я буду говорить». «Пришло время выполнять обещание». Валькирия только кивнула. Так, в молчании, они и проделали весь оставшийся до поселка путь. Тропа обогнула закрывший полнеба выступ скалы, внизу открылась свинцово-серая поверхность бухты, окруженная только-только покрывшимися зеленью сопками. Гордо возвышался исполинский конус громотяга. Так называли могучий и гневный вулкан местные орки. Огненная гора давала жизнь третьей всего Риксхейма. На ее склонах гоблины устроили многочисленные теплицы, обогреваемые подземным теплом. Горячие источники питали бани, где местные обитатели и проводили львиную долю свободного времени. Термы заменяли обычные в других землях таверны и кабаки. Сам городок Рейер-Вен Кларе понравился сразу. Длинные дома, сложенные из вековых бревен пополам с громадными валунами, с которых строители даже не потрудились соскоблить наросший мох. Длинные коньки нависали над улицами, дерзко скалясь в лица прохожих, искусно вырезанными мордами в сказочных чудовищ. Старые сосны росли прямо посреди улиц, и никто не покушался их срубить. Орки предпочитали таскать мешки на спинах, но не расчищали проезды, поэтому повозки в Рейервене не прижились. Их место заняла небольшая, но уважаемая гильдия носильщиков. В гавани у посеревших, но поддерживавшихся в идеальном порядке бревенчатых пирсов, застыли длинные боевые драккары, на которых уже успели закончить зимние починки. По новой проконопаченной щели просмолено днище. Весна наступает. Коням корабельных сараев пора пробовать лебединые дороги. Берега Империи Клешней ждут тех, кто сумеет взять их богатство. Кто не убоится их рати, кто не спасует, когда на одинокий Драккар надвигаются три, четыре, а то и пять черно-зеленых галер, где на веслах сидят ожившие мертвецы. Над белой вершиной Громотяга, как всегда, курился дымок. В перспективе уничтожительного извержения жители Рейервена относились с непостижимым для Клары равнодушием. И это при том, что сильных магов здесь не было. На Волчьих островах нашли приют те, кто оказался не в ладах со святой инквизицией. Здесь не мешали поклоняться спасителю, но аркинская братье сюда не допускалась Остались позади тщательно отсыпанные террасы, где почву согревал близкий жар подземных костров. Вдоль горного склона тянулись яблоневые сады, разведенные трудолюбивыми гоблинами, кто нашел здесь тихую гавань. Нечего и говорить, отряд Клары Хюмель произвел настоящий переполох, однако обосновавшиеся в этих краях орки, люди, гномы, гоблины, тролли и так далее свято верили в то, что Някрис назвала справедливостью силы, обретенная тяжким трудом и лишениями редко обращается во зло. Скорее, не могут распорядиться внезапно свалившимся подарком. Вот почему в сказках, бытовавших на Волчьих островах, записной неумеха, каким-то чудом завладевший или богатством, или силой, неизменно плохо кончал. «Кирия клара Кириаклара, клара идет, на разные голоса завопили мальчишки, по-воробьиному устроившиеся на заборе. Мальчишки из белой, из зеленой кожи, целая их стайка вихрем слетела с жерди и помчалась в городишко. Остался только один, самый старший Арчонок, уже получивший право завязывать волосы одним хвостом и брить голову, но которого еще не нарекли взрослым именем и не разукрасили щеки сложной клановой татуировкой. Арчонок с достоинством поклонился чародейке. «Капитан Уртханг просил к нему пожаловать». «Когда благо... благо... благоугодно вам будет!» Справился он, наконец, со сложным словом. «Спасибо, чарик!» – кивнула Клара Арчонку. «Беги к капитану, скажи, скоро буду». «Там он сам. И Дарград тоже пришел». На прощание поведал посильный. «Буду непременно и не задержусь», – пообещала волшебница. «Чего они от нас хотят, Кире?» – нахмурилась Райна. «Мы в их дела не вступаемся, а они пусть не вступаются в наши». «Надо, чтобы они помогли нам добраться до западной тьмы», возразила Клара. «Там океан, портал открывать просто некуда. Это еще чудо, что мы смогли здесь оказаться, а не посреди открытого моря». «Не пойдут они подо тьму», покачала головой Райна. «Это же для них верная смерть». «А что ж ты тогда предлагаешь?» То же что и всегда», – пожала плечами Валькирия. «Купить небольшое суденушко, что я, что Тави, или а силушка пока еще есть, сладим с парусами, а там» – Райна выразительно указала на мечи. Клара не стала спорить. И если все оказалось так просто, подплыть поближе к протянувшейся через весь мир исполинской синей тьмы, размахнуться мечами и… Однако, чутье опытного боевого мага подсказывало Кларе, что так просто к средоточию зла не подобраться». Не зря же сходили с ума команды кораблей, оказавшихся в непосредственной близости от темной завесы. «Пойдемте к капитану, Кире!» – Угрюма осведомилась воительница «Пойду!» – не стала спорить Клара. «В конце концов, они нас приняли как друзей!» Валькирия состроила гримасу, однако больше не возражала. Перед постоялым двором, где обосновался отряд Клары, в это время как раз имело место драка. Двое здоровенных молодых орков сбросил короткие куртки и нательные рубахи, сняв широкие пояса с оружием, что было мочи, дубасили друг друга пудовыми кулаками. «Я первый!» – ревел один с выколотым на могучей груди горным пиком и орлом в круге магических символов. «Я первый петь должен!» Ты, сплювывая кровь, отвечал второй, у которого на гладкой коже, под которой играли здоровенные мышцы, красовался вставший на дыбы неведомый когтистый и клыкастый зверь. Петь собрался? Да тебе даже караул не доверят, и того не сдюжишь. А ты? И далее следовали разнообразные упоминания всевозможных животных, состоявших, по мнению первого орка, в непосредственном с его противником Словесная перебранка ничуть не мешала драчунам с отменной ловкостью орудовать кулачищем. При этом, однако, ни тот, ни другой не били друг друга ниже пояса, не пинались и не ставили подножки. ножки. Все это, по понятиям орков, было недостойно благородного боя ради внимания прекрасной дамы. Вокруг немедленно собралась толпа, вовсю поддерживавшая обоих драчунов. На крыльце постоялого двора, точенной статуэткой застыла неакрис. Стояла, скрестив руки, с прищуром следя за топчущимися орками. Рядом, преданно глядя на нее снизу вверх, устроился Большой гран Настоящий великан даже по меркам необделенных силой и статьи орков. Дочь некроманта не обращала на беднягу никакого внимания. Однако тот, похоже, был счастлив уже от того, что может невозбранно любоваться предметом своего обожания. «Хватит, горячие парни!» – набегу бросила дерущимся Кларом. Орки, как по команде замерли, по правилам истинного вежества поклонившись чародейке, не унижая себя, а лишь выказывая почтение, должное, но не чрезмерное. «Здраво будь, кирия Кларом!» С легкой руки Райны это обращение намертво прилипло к боевой чародейке. Волшебница взбежала на ступени, ответила на слабую улыбку неакрис И усмехнулась про себя, услыхав за спиной мигом возобновившиеся смачные удары. Как бы то ни было, идти к капитану Уртхангу, растрепанной и неприбранной Клара не собиралась. Правда, расстаться с мечами она не могла даже на краткий миг. Ножни к ним подыскивали на аспех. Фессу ведьмичи достались на смертном поле, когда было не до поисков достойного их местилища, но все-таки сойдут. Украшений боевая чародейка, разумеется, с собой не таскала. Ими послужат прихваченные еще из долины магов артефакты. Оранжевый браслет из множества тончайших волосяных нитей, по виду вроде бы металлических. Архимаг Игнациус, однако, еще пору их с Кларой дружбы, утверждал, что это овеществленная плоть хаоса, трансформированная в нечто, могущее существовать среди плоти упорядоченного. Клара использовала этот браслет всего трижды, и каждый раз эффект оказывался просто поразительным. Устранять последствия приходилось в 10 десятеро дольше, чем если бы победу удалось одержать средствами обычной боевой магии. Правда, в безвыходных ситуациях этот браслет мог оказаться просто незаменимым. Его наденем на правую руку. Капитан Уртханг не глупец. Он наверняка почувствует создаваемую браслетом ауру. Пять тонких оперенных каменных стрелок, целиком вырезанных из розового кристалла. Попав в цель, они в считанные мгновения превращают ее саму в такой же кристалл. Их на скорую руку примечим к груди, вроде как газыри. Главное, не переусердствовать с нитками, чтобы в любой миг можно было сорвать одним движением. в Кольцо из ничем не скрепленных друг с другом рубинов. Застывшие капли крови дракона времени. Чуть поколебавшись, Клара надела его на безымянный палец правой руки. Там следовало бы находиться совсем другому кольцу из мягко сияющего магического жемчуга. И его на помолвку подарил Кларе молодой чародей по имени Аветус Тайн. Подарил перед тем, как отправиться в свой предпоследний поход, из которого он вернулся каким-то странным. Во всяком случае, таким он казался Кларе первые недели. Потом это прошло, а сам Аветус ушел, чтобы погибнуть смертью истинного боевого мага. Помолочное кольцо так и осталось на самом дне Клариной шкатулки с драгоценностями. В нынешнем походе клари еще не доводилось пускать в ход магическое богатство. Хотя случались такие передряги, что казалось, иного выхода просто нет. А вот те же стрелки оказались бы просто ни к чему, но сразила бы она пятерку воинов в Великой Пирамиде, и что дальше? Так хоть можно прихорошиться перед визитом, даже если этот визит всего лишь к орку-капитану вольной морской дружины. Ни к королю, ни к могущественному чародею, всего лишь зеленокожему полудикому орку, пирату, если говорить прямо, живущему морским разбоем. Но вот оказывается, что от благосклонности этого самого орка зависит участь целого мира. Потому что можно иметь самое лучшее оружие, но надо еще добраться до врага. И отнюдь не на утлом суденушке, как советует Райна. И не на одном единственном драккаре. Некромант Бельт в одиночестве сидел за длинным столом, с видимым удовольствием потягивая пиво. Пробегавший мимо клари он улыбнулся и помахал рукой. Из всего отряда ему, похоже, тут понравилось больше всех. «Неотразимый, госпожа Клара!» уже на пороге услыхала чародейка. «Неотразима!» Сколько же лет ей никто не говорил ничего подобного. Сколько десятилетий другие маги, собратья по гильдии, видели в ней только боевого товарища и ничего больше. Тьфу, пропасть. Она просто слишком долго гналась и за кером, и за мечами. Она устала. Скорее бы покончить с этим и вернуться в свой дом. Стоп, Клархин. Возвращаться-то тебе теперь некуда. Пока в долине заправляет мессир Архимаг. Дорога тебе туда закрыта. Что ж, философски сказала себе Клара, мне не привыкать к странствиям, найду, где еще можно обосноваться. В каком-нибудь тихом укромном мирке, где тебя никто не найдет, а может нет, может выполнив все свои обещания, ты кинешься на архимага с открытым забралом, заставишь его поверить, что ничего страшного не случилось даже напротив, еще один мир свободен от страшного зла, и есть ли более достойные деяния для боевого мага, помнящего такие слова, как верность и честь. «Не думать об архимаге», – приказала себе наконец Клара, – «не думать, страх обессиливает, а тебе, – она невольно покосилась в сторону западного горизонта, – нельзя позволять себе слабость. Орки чувствует это куда лучше и острее людей. к Капитана Уртхангу должна войти ослепительная и грозная чародейка, и пусть его зеленая шкура разделается вся на манер гусиной кожи. Пусть он боится, а не ты». Предводитель ревервенской вольной дружины обитал, как и положено, в длинном доме, обращенном торцом к бухте. С конька крыши на Клару одобрительно взглянул морской единорог, вырезанный из единого куска огромной кости, так искусно, что чародейке показалось, он ей подмигнул. У дверей нема или стражники, Не толпились порученцы. Здесь, на Волчьих островах, презирали подобные условности. Власть тут брали мечом, и мечом же ее удерживали. Единственным признаком и этой власти было стоять на качающейся палубе Драккара, первым устремляющегося на шторм вражьего побережья. Широкие низкие двери распахнулись, Клара очутилась в полутемных и просторных сенях, где стояли широкие лавки и лари. А по стенам висело обиходное оружие, трофеи, взятые в дальних морях и недостойные того, чтобы радовать взоры славных бойцов, пирующих долгими зимними ночами в главном зале, у огромного камина, где, наверное, можно было зажарить разом целого дракона. Кири! Ага, наш храбрый капитан все-таки не настолько храбр, чтобы совсем уже обходиться без охраны. Навстречу чародейке поднялась фигура с коротким копьем в обычном для орков кожаном доспехе. Изначально твердая и жесткая шкура ледяных змей, после выделки, мало чем уступала стали, только весила куда меньше. Два слова, Кюре. Нет, это оказался не стражник. Стражница, арчанка. Невысокая, крепко сбитая, с широкими бедрами и узкой талией. Щеки и лоб, как и у мужчин этого племени, все покрыты татуировкой. Жесткие волосы собраны двумя смешными девчоночными пучками, удерживаемыми вместе деревянными заколками. На широком поясе кривой саладорский кинжал, значит, воительница уже ходила в дальний поход и вернулась с обычай. «Внимаю тебе, доблестная», — ответила Клара по принятому здесь обычаю. «Не хочу показаться непочтительной», — Арчанка твердо взглянула в глаза волшебницы, «но прошу Кирию указать своим спутницам». Тут глаза ее гневно блеснули. «На бесстыдство их и непотребство». Клара оторопела, уставилась на собеседницу. Та смотрела напряженно, но взгляда не отводила. «Наши парни ума лишились из-за твоих спутниц», — повторила Арчанка. Очевидно, все другие эпитеты оказались сплошь непристойными. «А если парень поет для девчонки, она должна ответить «да» или «нет». Самое крайнее на второй раз. Если «да», то они идут им хорошо вместе, а если «нет», Парень сложит другую песню и споет ее другой девчонке. «А твоим?» — Арчанка сжала губы, презрительно сощуялась. «Мы, Кирия, народ простой. Если парень тебе по сердцу, ответь. Если нет, тоже ответь. Если тебе кто нравится, спой для него сама. Если какая парня твоего увела, первой ему спела, вызови обидчицу на круг, докажи, что тебе ветер в спину сильнее дует». Что в твоих парусах удачи, А вы — гости. Гостю лучшее место отдай, лучший кусок в горшок положи. Даже если он нанесет тебе обиду, на поединок его вызвать не моги. То противвежество. А то, что ты мне сейчас говоришь, доблестная, только и нашлась Клара. То, что я говорю, тоже противвежество. Ни на миг не поколебалась Арчанка. Я наношу тебе тяжкое оскорбление, Кири. Ты гостья, твои права ничто не пригнетает. Вызови меня, Кирия, и я с радостью выйду с тобой в круг. Но пусть лучше ты убьешь только меня, чем мои подружки. Отренув обычай, полезут на твоих. Вновь запинка спутница